По просьбе подписчицы Елены Зайцевой хочу дать рекомендацию для тех, кто слушал канал Прометей. Андрей Баталов, бывший голос Прометея, был вынужден начать все с чистого листа и создал новый канал «Невроз». Я послушал, мне понравилось, чувствуется опыт. Поэтому советую не только для бывших слушателей Прометея, но и передавайте от меня привет. Негреда. Автор Грай Озвучивает Игорь Невьянский Последним, что увидела джит, был поганочный огонек фитолампы. Тусклого света едва хватало на то, чтобы мрак приобрел форму комнаты. Слева темнел выпотрошенный платяной шкаф, справа угадывалась лежанка, на которой изогнулся лью а впереди чернила подпертая сундуком дверь. Свет в лампе начал пульсировать. Вот-вот погаснет. Джит со стоном поднялась с груды тряпья, что заменяла ей кровать, и шаг за шагом, не отрывая ступни от пола, проковыляла к окну. Привычно нащупала и убрала скрипучую задвижку. За последний месяц Джит открывала ее, должно быть, в сотый раз. Верую. «Я верую», — сказала она себе и плавно распахнула ставни. «Тьма и только тьма. День сейчас или ночь — есть ли разница, когда вокруг лишь дремучий мрак? Бескрайняя темнота, плотная, будто тысячекратно сложенный саван, что накрыл весь мир». Каждый раз, отворяя ставни, Джит отчаянно надеялась увидеть. Хоть что-то. А там пусто. Нет больше неба и нет земли. Теперь Джид понимала слепцов и даже завидовала им. Уж лучше ничего не видеть, чем видеть ничто. Ты словно падаешь в немую бездну. Исчезаешь. И нет больше тебя. И не было никогда. Джид тряхнула головой. Она высунулась в окно по пояс, так далеко, насколько смогла, и вытянула руку с фитолампой. В лицо вдохнул сырой ветер, пропахший не то лежалыми овощами, не то псиной. Свет в ладони дрогнул. «Пожалуйста», — выдохнула Джид. Сегодня ей был сон. Сон настолько взаправдошный, что послать его могли только благие предки. Снилось будь то она вознесла над головой пылающие жемчужины, и темнота лопнула, рванула по швам, и в прорехе хлынул слепящий, безупречный свет. Мрак ломался на куски, крошился в черную пыль, и жаркий ветер уносил ее на север, туда, где мраку самое место. а Аджит, смеясь, тянулась к освобожденному небу. Такой вот сон. Как можно было в него не поверить? Она и поверила. «Благие предки! Отцы добрые! Матери сердечные, Пожалуйста!» Молилась Джид, таращась на матовую тень. «Прошу! Сейчас! Ну!» Водоросль в фитолампе потухла. Джид заорала в темноту. Она кричала, покуда не вскипели легкие, пока истошный вопль не сменился хрипом, Ей хотелось броситься вниз и расколоть голову о землю, сбежав отсюда, из этой западни. Никакой надежды. Никакой. Джит втянула себя обратно в комнату и рухнула на пол. Остервенело потрясла лампу. Бестолку. Раствор закис. Звякнув, фитолампа укатилась прочь. Джит вцепилась ногтями в щеки, расцарапала грудь. Ударила пяткой в стену. Еще раз. Еще. Закусила кулак, оборвав собственный скулёж Во рту пересохло, но унять жажду было нечем. Идиотка наивная. О чем только думала. Всегда тупой была. Не зря папаша говорил, что у нее промеж у эхо гуляет. Какие еще сны. Какие предки. Но выдумывала себе. И стратила последний свет на блажь. На дурь какую-то. «Теперь снова в темноте!» «Это ты! Из-за тебя все!» Она метнулась к койке и оседла Лью за жафляшками его бока. «Если кто и виноват, так вот этот ублюдок самодовольный!» Джит принялась бить вслепую, туда, где полагалось быть лицу. Она вкладывалась в каждый удар, ей хотелось смять эту наглую рожу, расколоть эту дурную голову, что-то влажно хрустнуло, возможно нос». Джит надеялась, что нос. Она колошматила Лью, покуда пальцы не отказались сжиматься в кулак. Костяшки были разбиты в кровь, сердце бухало в уши, кружилась голова. Тяжело дыша, Джит нащупала сухие, широко распахнутые глаза Лью и вдавила их внутрь. «Ты просто мясо! И как? Хорошо тебе?» «Подумать только!» Она прожила с Лью почти год, а сейчас не могла вспомнить, как он выглядел. Темнота, словно щелочь, вытравила из памяти его образ. Впрочем, невелика потеря. Красавцем Лью не был, это уж точно. Однако Джит мигом заприметила его среди остальных темнолазов, с их скупыми жестами и взглядами из-под Он гладко говорил, много смеялся, любил преврать. У него имелись манеры. Пока другие пытались ущепнуть за зад, Лью поймал ее ладонь и, глядя в глаза, промурлыкал. «А ты хорошенькая, Джид. Этого хватило, чтобы она отдалась ему той же ночью. А на утро он предложил уехать на север, к границе с темью. Конечно же, она согласилась. Вот насколько ей хотелось быть кому-то нужной. Джит прижалась к окоченевшему телу, лбом в запавшую грудь. «Из-за тебя все!» Память отозвалась последним разговором с Нестором. В тот вечер бригадир темнолазов застал джит за чисткой котла. Тощий кудлатый Нестор походил на беглого каторжника, а может и был им. Среди темнолазов хватало людей с темным прошлым. джет с мурного бригадира побаивалась и старалась избегать. Сам же он, как правило, молчал допучил глаза в одну точку, ел мало, пил и того меньше. Каждое утро Истово осенял себя нимбом. «Завтра выступаем», — Не остановись над ней, чуть покачиваясь на кривых ногах. «Ты ведь с нами?» — Джит тут же стушевалась. «Да, 20 дней теми. Такого еще не бывало, но Лью уверял, что мрак вот-вот схлынет». Лью сказал, «Болтать-то он гораст". «Да толку вот нет!» Днем у артельных было собрание, на котором темнолазы решили бросить факторию и отходить на юг, к городу Хофнунг. Лью обзывал их бздунами, драл глотку, убеждая, что стоит выждать пару дней, и они озолотятся, тем оставляют после себя щедрые дары, успевая собирать, пока солнце не испопелило. В общем, давил на жадность. И кое-кто из новичков ему даже поддакивал, покуда Нестор не объявил, что он завтра уходит, а остальные как хотят. Тут споры и кончились. Бригадир топтал рубеж с темью уже лет 30, и его слово весило куда больше, чем посу Илью. Им не терпелось убраться подальше, и если уж сам Нестор говорит, что пора драпать, то чего тут еще обсуждать. Но у Илью было свое мнение. Он сказал, что... Плевать я хотел, что он сказал. И да брось ты уже этот котел. Джит опустила взгляд на черные от залы ладони. Я тем не стоит на месте. Тут уж твой милый прав. Оно как море. Приливы там, отливы. Прям как у нас тут. Но бывает, что волны размывают берега. И тогда... Знаешь, куда ведет дорога, по которой мы на промысел ходим, нет? К городам севера, Джит. К твердыням, что давным-давно сгинули во тьме. И душою клянусь, что люди там тоже верили. Солнце вернется. Сколько они продержались, как думаешь? Месяцы? Годы? Об этом тебе, Лью, не рассказывал, так ведь? Ублюдок и трех сезонов тут не пробыл. А уже возомнил, что знает темь. Ничего он не знает, а я-то. Бригатир умолк, и Джид, глянув его водянистые глаза, наконец поняла, что он пьян. Первый раз на ее памяти. Анестор продолжил: Оно взошло над нами, Джид! Свет вязнет, и дышать тесно. Раньше так не было. Никогда не было. Разговор оборвался. Нестор махнул рукой и ушел, а Джид ждал недомытый котел. Кстати, что же в тот день было на ужин? Слабость потащила вниз, и Джид оказалась на полу. Когда она в последний раз ела? Два или три дня назад. Сложно отмерять время в кромешном мраке. В темноте все по-другому. Звуки громче, более острее, а голод невыносим. Отвлечься не на что, а потому почти все мысли только о пустом нутре, выжатом, как белье после стирки. Вспоминаешь запах солонины, то, как хрустят галеты, какие кислые кислофрукты. Именно из них состояла ее последняя трапеза. В ответ раскатисто ворчит желудок, рот полнится слюной, и ты от безысходности грызешь ремень. А вокруг невозможная тишина до тьма, И нельзя не думать о еде, а голод крутит. Джит ощупала ввалившийся живот. Подумать только мечты о галетах. Впрочем, жажда убьет куда раньше. Остатки воды Джит выпила перед сном. Крохотными глотками, понимая, что больше пить нечего. Что особо забавно, если учесть колодец в подвале. Правда, путь туда заказан. Лью оказался хитрее, взял и сдох, а вот ей еще мучиться. Она обречена высохнуть и стлеть живьем в компании ненавистного ей мертвеца. Сойдет ли она с ума перед смертью? А может, уже сошла? Слишком часто она говорит с собой, слишком много думает. Думать — занятие для умников, а у нее эхо промеж ушей. Впрочем, есть иной выход. Она выудила из-под койки нож Лью. Короткий, немногим длиннее ладони, лезвие чуть загнуто кверху. «Очень, очень острый», Джит сунула пальцы в петлю для запястья, стиснула оплетенную кожей рукоять. Лью обычно ковырял им в ногтях или соскребал куцую поросль с щек, но у Джит были другие планы. «Вдоль или поперек?» спросила она у ножа. Вот Лью знал ответ. А еще знал, как аккуратно вырезать глаз и от чего у повешенных плоть восстает. Ему нравилось смаковать всякую жуть, расписывать в деталях очередную мерзость. Он, вероятно, казался себе таким храбрецом. Саму Джит от его историй тошнило, а вот темнолазы слушали с интересом. Однажды, рассуждая о том, как быть, если заблудился в теме, Лью заявил, что особо думать тут не о чем. Режь вены и готово. Но резать по уму надо. А то, покуда околеешь, тебя нюк-то еще и сцапают. Вдоль или поперек, а? Забыла, конечно, забыла. Зачем судомойке, подавальщице, обслуги, помнить, как вскрывают вены? Она слишком скучная, чтобы себя убить. «У овцы ума больше», — так говорил Лью, — И видят предки благие, был прав. У нее простые мысли, простые слова. Ну и пускай. Да, она овца деревенская, но все же ей хотелось жить. Есть ли разница вдоль или поперек, когда так боишься умирать? Рука дрогнула, нож выскользнул. Джид сжалась на полу, утопая в слезах. Она оплакивала себя, свою маленькую жизнь, а затем ее разум оцепенел. Мрак был снаружи, и мрак был внутри. «Я уйду!» Мысль точно вспышка. «Уйду!» — изумленно прошептала Джит и даже хохотнула. «Как просто! Как все оказывается просто!» В голове словно дамба рухнула. «Ей не нужно умирать, она уйдет!» Из этой комнаты, от этого трупа, на юг, туда, где нет теми, теперь все казалось очевидным. И как она сразу не додумалась? От фактории до Хофнунга почти двое суток пути. Если выехать утром, то к вечеру следующего дня будешь в городе. Но то на повозке. Ей же потребуется дня три, тем паче, что идти придется вслепую. Благо тракт вымощен крупным булыжником». Даже в темноте не заплутаешь. Если связать одежду в веревку, то можно выбраться из дома через окно. Нет, нужна вода и хоть немного еды. И свет. Лью говорил, что нюкты бегут от света. Все фитолампы в доме закисли, но на кухне есть огнево. Можно сделать факелы, а уходя устроить пожар, который еще долго будет освещать путь». Все как будто просто, но... Оно ушло. Должно было уйти. Джид поднялась на четвереньки. Она вспомнила, как дёргалась, болталась на петлях дверь, а там в коридоре что-то мерзко чавкало и воняло погребом. Впервые в жизни Джид было настолько страшно. Духу хватило лишь на то, чтобы забиться в шкаф и трястись, слушая, как искрамсавшая лью тварь рвется в комнату. Засов выдержал, а вот Джит — нет. Ужас сломил ее, замкнул в четырех стенах. Часами она сидела под дверью, до тех пор, покуда не убеждала себя, что слышит, как по дому крадется нюкта. «Нет там никого. Ушло оно. Ушло. Да и какая разница?» Она попыталась встать, но вновь очутилась на карачках. Нещадно кружилась голова. Нужно что-нибудь съесть, хоть что-то. Выбора нет, рассудила Джид и стала шарить по полу, пока не отыскала фитолампу. Взболтала содержимое, густой раствор воды, сахара и водоросли люминарии, после чего кое-как выдернула не в меру тугую пробку опасливо принюхалась. Запах был сладкий, травянистый, можно сказать, вкусный, что странно, ведь даже нищие брезгуют раствором. Сперва Джид хотела чуть отхлебнуть, может не так и мерзко, но набралась смелости и решила выпить залпом. Выдохнула, сделала глоток и едва успела запечатать рот ладонью, раствор попытался вырваться наружу. Вот «Всю мерзость!» Заключила Джит. На вкус раствор был как сдобренная толченый известью желчь. Сложно представить, что кто-то решится выпить такую дрянь по своей воле. Кривясь и задыхаясь, Джит глоток за глотком вливала в себя раствор, пока не осушила всю лампу. И хотя теперь рот и горло обволакивала горькая пленка, а резь в животе гнула пополам, Джит ликовала. «Первый шаг», — твердила она себе, — «это был первый шаг». Наконец тошнота отступила, и Джид с удивлением осознала, что впервые за долгое время чувствует себя лучше. Голод и жажда никуда не делись, но в голове слегка просветлело, руки перестали дрожать и даже заняли себя стягиванием волос в пучок на затылке. Первым делом Джид захлопнула ставни. Ей всегда казалось, что тем снаружи другая. Не такая, как знакомая темнота комнаты. Тут мрак обжитой. Его можно наполнить дыханием или криком. Он прелый и вязкий. Привычный. А вот там за окном нечто иное. Необъятное, голодное, следящее. Нет уж, лучше закрыться. Что же взять с собой? Больше одежды. Тем неправильная, там обливаешься потом в то время, как от холода кости стонут, а воздух такой влажный, прямо туман, в общем стоило утеплиться. В ворохе тряпья отыскалась юбка, но усохших бедрах она не держалась, так что пришлось опоясаться ремнем Лью, благо тот был под рукой. Одно время Джид подумывала ему давиться, но как-то не заладилось. Дальше рубаха, затем траченая молью кофта. Сверху заношенная понча с капюшоном. Единственное напоминание о отчем доме. Шею Джит обмотала то ли тряпкой, то ли полотенцем. Была мысль стащить с ботинки. Добротные, пусть и не в размер, но ее пришлось отмести. Вдруг толстые подошвы не дадут чувствовать дорогу. Из сундука Джид вытащила кожаную сумму, в которую запихнула две фляги и, немного подумав, опорожненную фитолампу. Сойдет, как тара. Следом отправились тряпки для факелов, покрывала и моток бечевки. Последним она подобрала нож. Едва ли им защитишься от тех, кто бродит во тьме, но в его остроте и тяжести было что-то ободряющее. Больше взять было нечего». Старое тряпье да пустые баклаги, чужой нож за чужим ремнем. Вот и все ее пожитки. «Лью», — говорить было трудно, неудобно, да еще и этот привкус мерзотный. «Я знаю, что ты не виноват. Хотел как лучше, а но вот как вышло. Ты ведь тоже боялся, ждал, что я уговаривать буду с остальными ехать. Да куда там? Совсем ты меня затюкал. Разве могла я слово поперек сказать, а тебе твой гонор много болтаешь, дрянь. Надо было тебе зубы выбить. Дороже всего был. И я всегда чувствовала, чем все кончится. Понимала, что рассвета не будет, но осталось ради тебя. А теперь ты мертв, И я могу уйти. Знаешь, ты сгниёшь во тьме. Они найдут тебя по смраду немытого тела, а потом вывернут наизнанку. Мне иногда чудится, что ты говоришь со мной, шепчешь всякие злые слова, но я не слушаю. Это все у меня в голове, не невзаправду. Ты бы не сказал такого. Правда ведь? Цвет нечистый. Видишь его? Нет? Ну потом увидишь. Прощай, Илью. Упираясь ногами в стену, она отодвинула ларь от двери. Прислушалась. Было тихо. И Джид медленно убрала засов в сторону. Спустя многие дни и ночи она, наконец, покидала свое убежище. Джид сделала шаг и замерла. Коридор пах иначе. Звучал иначе. Не так, как ее комната. Где-то что-то скрипело, на все лады постанывало, шуршало... А неизвестно, откуда берущийся сквозняк шевелил волосы на затылке. «И тут не пахнет мною», — подумала Джит. Раньше, до того, как лишится света, она не слышала мир вокруг, не вдыхала его. Зрение подавляло остальные чувства, не давало им воли. Теперь же Джит ощутила дом вокруг себя. Можно сказать, познала его. Шаркающими мелкими шажками она двинулась направо лестницы на первый этаж. Правая рука скользила по холодной стене, левую Джит выставила перед собой. Коридор должен был быть пуст, но слепший разум твердил, что она вот-вот расшибет обо что-нибудь лоб. Иногда ощущение накатывало с такой силой, что Джит замирала на месте. Глубоко дыша, она до боли сжимала кулаки, считала до десяти и обратно, раз за разом, покуда паника не отступила. И можно было идти дальше, шаг за шагом по скрипучему дощатому полу. Ладонь нащупала дверной косяк. Ну да, комната Нестора. Джит приложила к двери ухо. Тишина. Конечно же тишина. Дернула ручку. Заперто. Естественно заперто. Джит пошла дальше. Темнота до невозможности вытянула коридор. Прежде он казался в разы короче. Или это она сама еле идет? И тут под ступней пустота. Джит выдохнула и мягко поставила ногу. Наконец-то лестница. Боком, почти прижавшись к стене, Джит начала спускаться. Она успела насчитать 30 узких крутых ступеней, когда под подошвой что-то хрустнуло. Черепки какие-то. Еще ступень, и лестница кончилась. Весь пол был усеян черепками, и Джит... Присев, подцепила один из них. Стекло. Понюхала. Предки благие. Бренди. Так вот, какую добычу нес Лью, когда напала тварь. Это случилось на второй день, после того, как Нюкта влезла в дом и загнала их в комнату. Еда кончалась, так что Лью решил спуститься вниз, чтобы найти хоть какие-нибудь харчи. Галеты там или свеклу залежалую. Пропал он на час, может, больше. А потом тугую тишину распорол жуткий, надрывный крик. Затем был грохот, топот. Илью, точно пьяный, ввалился в дверь, хрипящий, весь черный от крови. Получается, тварь подстерегала его у лестницы. Джид тщетно обыскала пол вокруг. Никакой еды, одни осколки. И уж было собралась идти дальше как вдруг что-то задело мыском. Не веря своей удаче, она нащупала уцелевшую бутылку, гладкую, увесистую, чудесно булькающую огненным бренди. Первым порывом было вырвать пробку зубами и сделать хороший такой глоток, но Джид себя осадила. Сейчас ей нужна чистая голова. Она убрала бутылку в сумму. Спустя 10 шагов Джид остановилась у лестницы в подвал, тяжелая дверь в которой была распахнута. А вдруг тварь там, затаилась у колодца, ждет. Колодец. Мысль о воде смыла любые страхи, и, хватаясь за сырые стены, Джит спустилась вниз. Здесь была зябка, пахло землей давнишней плесенью. Дом над головой умолк. Теперь Джит слышала только себя, трепыхание сердца, слишком громкие щелчки в коленях, частые вздохи. Остаток пути она ползла на четвереньках. Так страшно ей было оступиться и рухнуть в колодец. Затем Джид мучительно долго делала то, на что прежде хватало минуты. Сдвинула крышку, нашла и развязала узел, освободив перекинутую через бок цепь. Плавно спустила ведро, так чтобы не бахнуло, и зачерпнула воду. Колодец был глубокий, Руки совсем ослабли, но в зубы, Джид тянула и тянула, пока не услышала перед собою плеск. Судорожным, отчаянным движением она ухватила ведро. В лихорадочном полузабытии Джид глотала воду, настолько холодную, что от нее болело горло и ломило голову. Она пила, покуда не свело живот, и только тогда отставила ведро. Почти вся вода разлилась. «Пончай юбку, теперь хоть выжимай» поэтому пришлось снова браться за цепь. Впрочем, на этот раз тянуть было легче, и Джид позволила себе улыбку. Все шло как задумано. К тому времени, как она заполнила фляги и лампу, ей под ноги натекла целая лужа. Сложно не облиться, когда не видно, куда льешь. Водой из третьего ведра Джид тщательно умылась, а затем долго терла руки, смывала кровь, морщась от жжения в сбитых костяшках. Ее колотила дрожь, ладони и ступни ныли от холода. Нужно было двигаться. Она с трудом встала, закинула на плечо изрядно потяжелевшую сумму и зашаркала к выходу. Сейчас Джид представлялась себе тугим бурдюком, но голод, он вот тут, рядышком. Водичкой сыт не будешь. Еда и свет. Мне нужны еда и свет. Поднявшись наверх, Джита осознала, что больше не боится твари. та давно бы уже ее нашла по зычному урчанию живота. Нет, теперь страх был иного рода. Все вокруг ей казалось другим, переиначенным. Можно ли потеряться в собственном доме? Прежде Джит ответила бы, что нельзя, но на деле она моментально заблудилась. Знакомые стены оказывались незнакомыми, двери вели в какие-то комнаты, а в какие... На первом этаже располагалась уйма всяких помещений, в основном кладовые, где хранили добытые в теме реликвии. Иногда Джид догадывалась, где находится, но стоило пару раз свернуть за угол, и верное направление безнадежно терялось. Единственной удачей стал черенок метлы, которым Джид шарила перед собой, чтобы не наткнуться на какую-нибудь утварь. Наконец, длиннющие столы, Кандовые лавки и гулкое эхо дали понять, что она в зале. В том самом, где последний раз собирались темнолазы. Здесь же они жрали, пьянствовали, тянули свои заунывные песни. Цепляясь за стену, Джит выбралась в коридор, свернула налево и сразу ощутила сквозняк. Все верно, там был выход наружу. Тогда она перешла к противоположной стене, немного попятилась, и с безмятежным облегчением нашла хорошо знакомую арку. Дверь под ней привела на кухню. Тыкая черенком в каменный пол, Джит подобралась к столу. Высокий, криволапый, весь в царапинах и зарубках. Точно колода, на которой дрова рубят. На нем щербатые кружки, огарки, ложки, миски всякие. Джит наскребла крошек из щели между досками, съела. Наверное, разумнее было найти и разжечь камин, но уж больно ей хотелось есть. Поэтому джит двинулась вдоль стены, слева направо, попутно трогая, обыскивая и перетряхивая все, что попадалось под руку. Сначала вывернула три мешка, напрасно. Артельные выгребли почти все пшено, а то, что осталось, они с Лью сами доели. Корзины пусто. На подвесной полке одни плошки до тарелки, Снизу пучки сухих трав, совсем уж горьких. Дальше ящики, катки, жбан под вино, крюки для мяса. Неужели все съедено? Да быть не может. Джит отложила черенок, чтобы легче было искать. Так, котелок, увы, чистый. Ковши, чайник, ступки, кувшины. О! Только и протянула она, когда в глубине буфета обнаружился тряпичный мешок, а в нем сухари. Мало, не больше фунта, но все же. Дрожащими руками Джит уложила сухари в сумму, один сунула в рот. Такой черствый, что зубы сломать можно, но вкус восхитительный. Живот заворчал еще сильнее. И чуть ли не сразу новая находка, упавшая за бочку связка из четырех луковиц. Джит заплакала от счастья. «Спасибо, спасибо», благодарила она кого-то. Может, кухарку, которая наскоро привязала лук к балке, или погнушавшегося старыми сухарями темнолаза, а может, благих предков, будь они неладны. Что-то за спиной, на пределе слышимости. Некая совокупность звуков. Джид застыла, обратилась вслух, Ужас стиснул грудь. Оно остановилось, замерло в дверях. Тут же нахлынул смрад погреба. Нюкта. Мерзость и стеми была тут, в пяти шагах. Перестав дышать, Джид медленно обернулась. Какой оно формы? Какого размера? Главное, что она меня не видит, так же, как я не вижу его, — подумала Джид. Скорее всего, чует, наверняка слышит. Но не видит, это точно. Когти. Продолжая сжимать в левой руке луковицу, Джид правой взялась за черенок. Нет, не успеть. Да и какой смысл? Нужно по-другому. Джит запустила ладонь в сумму, нащупала фитолампу, вынула, вздрогнув, когда та звякнула о бутылку. Какое-то жужжание, будь то растревоженный улей. Развернуться спиной к стене, отвести руку, Нацелиться в сторону камина Лампа тяжелая, скользкая, неудобная Бросок, хлопок, звон, всплеск Смрадное дуновение цокот влево Джит схватила черенок Пихнула лук в сумму Не бросать же Уперлась задом в буфет И стала отходить вдоль стены То и дело что-то задевая И это что-то падало, гремело, билось Угол, поворот, спина прижалась к серванту Клацанье справа Джит вцепилась в черенок двумя руками, ткнула перед собой, точно копьем. Во что-то попала, ткнула снова в впустую. «Тварь мне по пояс», — решила она, левее. Джит принялась колотить вслепую, но угад. Все мимо, но гудение отдалилось. За плечом — пустота. Дверной проем, Джит запнулась о порожек и вывалилась в коридор, лишь чудом сохранив равновесие. Клацанье близко. Она ударила со всей силы сверху вниз, и на этот раз приложилась как надо, еле черенок удержала. Нюкта нелепо, по-детски хныкнула, отступила. «Вон!» — рявкнула Джит, чуть не оглохнув от собственного крика. «Пошла вон!» Размахивая черенком, она начала пятиться к выходу из дома. Тварь опасалась палки, металась из стороны в сторону. Слева, справа, назад, опять слева, Джид ни разу не попала. Пот сжег глаза, заливал спину. Потяжелевший черенок норовил вывернуться из мокрых ладоней. Мало воздуха. Джит во что-то ткнулась спиной, надавила, поддалось. Дверные створки. Не успел у нее вырваться торжественный вопль, как тварь чем-то ухватилась за черенок. Да так, что едва не вырвала из рук. Силу Нюкты хватало. Джит тянула как могла. Подошвы скользили по полу, но все бестолку. «Пусти!» Тварь вдруг отпустила. Джит грохнулась назад, спиной вышибла дверь и оказалась снаружи. Тут же бросилась вперед, всем телом навалилась на створки, пытаясь удержать тварь внутри. Та давила. Гудение сменил пронзительный свист. «Она сильнее», — отрешенно думала Джит. «Нужно что-то… что-то больно упирается в ребра. Ручки, наверное, точно…» Джит уперлась ногами в крыльцо и, извернувшись, Продела черенок сквозь две ручки скобы, теперь удерживать створки было куда легче. Всего, хватит, хватит! шептала она, чувствуя, как слабеет напор твари. Наконец, нюкта сдалась, чавкнула напоследок и заклацала прочь. Джид слушала, пока звуки не растворились в тишине. Надо уходить, рассудила Джит. Ведь как-то тварь забралась в дом. А значит, может так же и выбраться. Но все эти очевидные правильные мысли показались Джит лишними. Ее начало трясти, да так, что зубы застучали. Это все темнота. Тим. Джит кое-как встала, спустилась с крыльца и потащилась вдоль левого края дорожки. Где-то слева должен быть амбара, справа конюшня и псарня. Или наоборот... Джид больше не доверяла своей памяти. «Вот сколько я блуждала по дому! Час? Три? А может, целый день? Плевать, просто шагай!» «Хорошо, хоть с пути тут не собьешься. Под сапогами те же самые булыжники, что и на тракте. Видать, оттуда темнолазы их и натаскали, когда строили факторию. Тяжеленные камни, такие же тяжелые, как ее сумка» под весом которой изнывают спина и плечи. Что-то больно упиралось в бок. Нож. Предки благие, она про него и забыла. Да и был бы с него прок. То и дело, оступаясь, она брела в каком-то полусне. Ее шатало, и даже голод захлопнул рыло. Настолько Джит выдохлась. Она и сама не поверила, когда уткнулась в ворота. «Надо же! Дошла!» Остатки сил ушли на то, чтобы скинуть балку запор и распахнуть створку. Закрыть обратно не вышло. Что-то мешалось, а что непонятно. «Плевать, просто иди дальше». Далеко уйти не получилось. Спустя пару десятков шагов, ноги подкосились, и она рухнула на дорогу. Последнее, что Джет успела сделать, это достать из-за пояса нож и уронить перед собой». А потом было ничего. Вначале было ничего. А затем, почти на ощупь, едва различая очертания, Джит добралась до комнаты. Лью смотрел в окно. Его лицо скрывала тень. Когда Джит подошла, он мягко обнял ее и хохотнул. «Ты только глянь, как эти болваны забегали!» представляю их постные рожи, когда они вернутся, а у меня все кладовые битком. И в самом деле во дворе спешно собирались в дорогу темнолазы. Они суетились вокруг трех пузатых фургонов, каждый из которых был запряжен парой лошадей. Мерин и тревожно ржали, топали копытами, отгоняя вездесущих собак, что жались к свету фонарей, безумолку брехали во мрак пугало животных не меньше, чем людей. Два фургона загрузили ящиками с реликтами, третий — припасами и скарбом. Там же разместилась товарка Джид, крикливая старуха-кухарка и молоденькая прачка. Как же звали эту потаскуху? Она, Слью! Джид приметил хромающего к первому из фургонов Нестора. Тот остановился, встретился с ней взглядом. Затем поднял руку, указывая туда, где должно быть небо. На вот и главный идиот. Зажился он. тем все мозги выяло. Лью расплывался, клубился. Он протянул джит кусок розового жирного мяса. Будешь, нет? Когда она вновь повернулась к окну, фургоны уже стали щепоткой огней посреди океана темноты. Оставив позади факторию, они плавно свернули на тракт и теперь двигались на юг. Уже завтра темнолазы будут в Хофненге. Хотелось кричать, но не получалось. На псарне захлебывался лаем любимец Лью. Здоровенный кобель по кличке Андер. На следующий день они собирались забрать пса в дом, но нашли только лужу крови. «Иди сюда, Джид, Ложись рядышком». Тень Лью изогнулась на лежанке. «Ну ты чего?» Все будет как надо, я обещаю. Комната провалилась во тьму. Даже во снах нет больше света, подумала Джид и открыла глаза. Ребра, плечи, шея, особенно шея, все ныло от боли, язык высох, как мертвый таракан. Джид перевернулась на спину, сунула ладонь в сумму. Бутылка не разбилась, уже хорошо. Луковицы, сухари, и фляги на месте. Но главное, она сама выжила. Ее даже не растерзали, пока она валялась посреди дороги. Джид села, откупорила флягу, начала жадно пить. Дальше проще. Тракт прямой, без развилок. Через 3-4 дня она будет в Хофнунге. И видят предки, первым делом найдет какую-нибудь крышу. Откроет бренди. И целый день просидит на солнце. Конечно, по пути ее могут сожрать нюкты. Но уж лучше так, чем подыхать от жажды в затхлой комнатушке. Теперь луковица. Хрустящая, сочная, жгучая. Вслед за луком отправился сухарь. Потом еще один. Голод не унимался. Напротив, усилился. Джид потянулась за добавкой, но отдернула себя. — Хватит. «Все равно не наешься, лучше хорошенько запить», стала зябка. На камнях перед ней отыскался нож, значит ей в ту сторону. Поднимаясь, Джид чувствовала себя старухой. Поясница не желала гнуться, а ноги ходить, и все же она пошла. Что-то в ее голове требовало держать перед собой руки, но это было бы лишней тратой сил. Очевидно, что на тракте некуда врезаться. Вскоре Джит подобрала нужный темп и теперь шла чуть наклонившись вперед, слегка пошаркивая, ни быстро, ни медленно. Мышцы потихоньку разогрелись и шагать стало легче, вот только никак не получалось держаться в середине дороги. Джит то и дело обнаруживала себя то у левого, то у правого края. Иногда и вовсе мерещилось, будто она идет на месте, а тракт вращается у нее под ногами. Тема оказалась до невозможности однообразной. Джид ожидала, что та будет хотя бы звучать по-особенному, но она никак не звучала. Тишину нарушали лишь порывы промозглого ветра до да звук шагов. На беззвучие теми — обман. Там есть жизнь, хоть её и трудно услышать. Джид сама видела, как после отлива темноты плавятся под солнцем рощи из стеклянных деревьев как стекают на землю их спиральные ветви и лопаются бледные плоды. Темнолазы рассказывали про изломанные тени, что скользят в небе, про кипящие ямы, в которых нерестятся нюкты. Алью как-то припомнил встречу с исполинскими слизнями. Их нежная плоть обгорала от света факелов. Нет, люди тут лишние, здесь все чужое. Чтобы хоть как-то отвлечься от созерцания черноты, Джит вернулась в прошлое. Вот громыхает телега по блестящему после осеннего ливня тракту. Джит прижимается к болтающему безумолкулью, кулью. От него крепко пахнет табаком и потом. «Реликты! Они на уголь похожи! А если их поджечь, то так бахнет! На юге за фунт могут и сотню крон отвалить!» Джит слушала в полухо. Мимо тянется бесцветная каменистая пустошь, Лишь кое-где белеют сгорбленные деревца. Здесь все такое же, как и дома на ферме, Где выживают ее родители и младшие сестры. Нет, Джит не выставили за порог. Просто однажды у нее в тарелке оказалось меньше чечевичной похлебки, Чем у остальных. После был разговор с отцом, Обычно таким же упрямым и жестким, Как эта бурая земля. Но в тот вечер он позволил убедить себя в том, что старшая дочь лишний род. Мать промолчала, впрочем, как и всегда. И уже на следующее утро отец повез Джит в город. Она замерла. Показалось, будто кто-то идет сзади, шаг в шаг. Бред, никого тут нет и быть не может. Захотелось пить. Джит достала флягу, встряхнула. Меньше половины. Что ж, можно и потерпеть. Тракт пошел в гору. Первой заныла спина, ей стали вторить икры и бедра. Последней заскулила поясница, и вот уже все тело страдало в унисон. «Сколько я иду? А вдруг целый день, может пора отдохнуть, поспать? А хочу ли я спать? Может поесть? Ну хоть глоток воды?» Джид Горько усмехнулась. Нет уж, ей себя не провести. Жизнь в комнате научила ее терпению. Никакой слабости. Предки благие, да ей почти что нравилось терпеть. Если надо, то она может хоть год не есть. Доев сухарь, Джид поняла, что мерзнет, и накинула капюшон. Стало душно, будь то мешок на голову надели. По лопаткам застроился пот. Опять шаги за спиной. Или это ее шаги? А вдруг она идет не туда? Что если она во сне как-то перекатилась через нож и теперь бредет на север? Может вернуться, проверить? Нет, нет, нет. Она шла и шла, лишь изредка позволяя отдохнуть себе на покрывале, каждый подъем с которого превращался в испытание. Вики стали такими же неподъемными, как и ноги. Джит лупила себя по щекам, пыталась считать шаги, постоянно сбивалась и начинала снова. После очередной передышки Джит так и не смогла подняться. Сдавшись, она положила перед собой нож, осушила первую флягу и стянула с гудящих ног сапоги. Мозоль на мозоле. Оставалось только завернуться в покрывало и уснуть, глубоко вдыхая темноту. На этот раз снов не было. Проснувшись, она с опаской ощупала затылок, болевший так, словно в него трёхдюймовый гвоздь вколотили. Голова оказалась целой, но от этого не легче. Окоченевшее тело не хотело гнуться, а на месте желудка зияла дыра. Еще была слабость, да такая, что сложно руку поднять, и ведь дальше станет только хуже. Лишь мысль о еде заставила Джид пошевелиться. Сперва она проверила и перепроверила скудные запасы. Непочатая фляга воды, восемь сухарей, две луковицы. Нет смысла себя обманывать. Припасов хватит всего на пару дней, так что нужно идти как можно больше и как можно дальше, пока еще есть силы. Джита булась, подобрала нож и дрожжа от холода двинулась по тракту. Порой она забывалась. Теряла себя, и тогда ее окружали силуэты, фигуры, отзвуки голосов. А булыжники под ногами становились то земляным полом в подвале, то дном смоленой ямы. Иногда Джит видела цветные вспышки, но стоило открыть глаза, и огни исчезали. Неизменными были лишь тяжелые шаги за спиной. Впрочем, уже привычные. Страшно. Заорать бы во все горло, но нельзя, они могут быть рядом. Те, о ком говорил Лью. Что же он там говорил? Джид схватилась за голову, чтобы та не треснула. Рот сухой, губы сухие, глаза сухие. Как может быть так душно в кромешном мраке? И почему так хочется грызть пальцы? Два скупых глотка воды, луковица и два сухаря. Короткий отдых и снова дорога. И это был невыносимо долгий путь, истязание для разума и плоти. но Наджид продолжал идти. Воистину нет погонщика лучше смерти. Спустя час или два, или десять, когда тело уже вовсю молило о пощаде, ветер приволок, запах падали. Тошное, сладкое зловоние, которое вскоре загустело так, что пришлось дышать ртом. На дороге валялись щепы, доски, какие-то тряпки. Откуда все это? Джит выставила перед собой руки и через пару шагов наткнулась на окованную железом деревянную дугу. Нет, не дугу. Колесо. Колесо, опрокинутого на бок фургона. Джит подобралась к выломанной задней стенке и тут же в нос шибанул тяжелый мускусный дух. Так пахли реликты. Но даже они не могли перебить смрад мертвечины. «Эй!» Тихо позвала Джид, откинув парусиновый полок. Никто не ответил. Джид залезла внутрь и стала пробираться вперед по грудам ящиков. Ладонь легла на что-то мягкое. Нога, штанина, тяжелый ботинок. Значит, темнолаз. Джид ощупала покойника с головы до пят, но так и не смогла понять, кто перед ней – пока не запустила руку под ворот Трубахи, где нашла цепочку с диском. Нимб. Среди темнолазов был лишь один сенцепоклонник. Нестор. «Вот оно как!» заключила Джид, привалившись к бывшему дну фургона. «Кто бы мог подумать?» «Лью?» Нестор с ортельными, «Даже та потаскуха-прачка. Как там ее звали?» «Все они мертвы». У темнолазов было оружие, был свет, они знали, как ходить во мраке, но темь раздавила их, как букашек. А вот она еще жива. Разве это не знак? Разве это не чудо? Все, что есть в нас, пребывает в отеме. Сердце бьется в темноте, мрак наполняет легкие и воздувается в кишках. «Трепещет, зажатый между мозгом и черепом!» «Мы зарождаемся в теме и умираем в теме!» Джит разлепила глаза. Судя по бормотанию Нестора, она еще спала. Или нет? Утаскивали легко. Точно куриц. Они визжали так, что уши закладывала, А вот собаки даже не пискнули. Пока их пожирали, мы успели развести костры. Нестор... Джид положила ему ладонь на грудь. «Неужели ошиблась?» Грудь не двигалась. Голова Нестора была запрокинута, челюсть отвисла, как у марионетки. Но из глотки продолжали сыпаться слова. «Да ты глянь только! Оно же в зените! Прямо над макушками! Уж как же жарит! Все косточки прогревает, скребется, а почесать никак!» Она поползла прочь из фургона. «Вот тебе загадка! Чего не в зеркале? Зеркале. Рука соскользнула с ящика, и Джит буквально вывалилась наружу. Сразу же поднялась и захромала по тракту. Нестор долго орал что-то вслед. Ровно до тех пор, пока не перестала вонять мертвечиной. «Нет уж, она на зло дойдет!» «Но как же тяжело!» Джит присосалась к фляге и пила... Пока почти не опустела. Воды там осталось всего на пару глотков. Эх, жалко фитолампу. Столько воды пропало. И все из-за проклятой твари. Зачесались руки, потом шея, потом пах. Везде зудело. Помыться бы. Хотя нет, лучше выпить всю ту воду. Хлебать, пока не надуется живот. Опять шаги сзади. Но теперь Джид... Расслышала цоканье железных набоек, как на ботинках темнолазов. «Кто там?» – крикнула она, не оборачиваясь. Шаги как будто ускорились. Нет никаких шагов. Снова появились. Джит съела луковицу и пару сухарей. Осталось всего четыре. На всякий случай проверила сумму. Все верно, четыре. Поразмыслив, Джит грызла еще один сухарь. В конце концов, она не ела перед сном еще, когда она пришла в себя, на дне суммы даже крошек не осталось. Ноги подогнулись, и Джит бухнулась на дорогу, ободрав колени, ее едва не вырвало. «Сволочь! А завтра что ты жрать будешь?» Она вцепилась в себе в волосы. Хотя тогда же лучше. Больше не надо думать о том, съесть сухарь сейчас, или перед сном, или вообще завтра. Теперь она один на один с трактом. «Проще некуда». От столь обильной трапезы скрутила живот, и Джит, недолго думая, допила воду. «Плевать, если станет совсем туго, откупорю Бренди, вот и все». Отлежавшись, Джит потихоньку заковыляла вперед. И на какое-то время идти было легче. Нет, даже не легче. Скорее, терпимо. Чернота кружила, опутывала, билась в такт сердцу давила на плечи, словно ермо. «Просто поднимать ноги, просто опускать. И снова, и снова». Джид задремала на ходу и очнулась, лишь услышав тяжелое дыхание за спиной. Она остановилась. Кто-то поравнялся с ней, встал слева. «Еле нагнал», — заявил Лью. Джид даже не удивилась. Ей надоело отрицать свое безумие. «Что тебе надо?» вразумить одну дурочку. «Джид, ты не дойдешь до Хоффнунга». «Может, и так?» Она пошла дальше, каждый шаг отдавался болью в распухших ступнях, вот бы снять сапоги. «Чем никого не отпустит, ни тебя, ни меня, чем раньше ты примешь ее, тем меньше будет боли. Уж поверь мне, поверить? Поверить, слишком много веры тебе было, милый. Как там наша ферма, а, Лью? Как там наш дом у реки, м? Я вытерпела твои измены, вранье, твой страх. В конце концов ты стал таким слабым, что поднял на меня руку. Но я, я ведь была с тобой до конца. Так за что ты меня мучаешь? Ты сама себя мучаешь, Знакомое цоканье. Тварь приближалась со спины, легкой трусцой, можно сказать, не спеша. Джит уже чувствовала ее смрад. «Что будешь делать?» — угрюмо спросил Лью. «Как будто есть выбор». Джит опустила сумму на дорогу, вытащила покрывало и плотно намотала на левую руку. Затем достала нож и двинулась навстречу нюкте. Лью был рядом. «Продень ладонь в петлю». «Возьми обратным хватом. Да, вот так. Главное — защитить горло. Он будет целить туда». Клацанье ускорилась В уши ввинтился свист. Джид широко расставила ноги, выставила перед собой руку с покрывалом. «Я не боюсь, предки. Я ведь совсем не боюсь». Успела подумать она, и в следующий момент точно капкан сомкнулся на запястье. Ее кинуло на спину, вдавило в булыжники. Тварь навалилась, прижала к земле, бешено мотая головой, как собака. Она вгрызлась в покрывало, рвала руку на себя, пыталась добраться до горла. Завизжав, Джит ударила ножом ей в бок Вскользь. Еще удар. Что-то твердое, ребра. Джит била со стервенением, оглохнув от свиста, не понимая, куда бьет. Нож застрял в чем-то. Нюкта зарычала, дернулась, выкрутив слабеющие пальцы, Джит задыхалась, она силилась выдернуть нож, но тот не поддавался. Что-то горячее текло по рукам, по лицу, в рот. Вдоль, прямо в ухо зашипел Лью: "Резать надо вдоль". Джит рванула нож на себя, и тот поддался, спарывая бок твари. Челюсти нюкты сжались как тиски. Джит почти слышала треск собственных костей. Скользкая от крови рукоять выпала из ладони. И джит никак не могла опять ее схватить. На какое-то время установилось равновесие. Нюкта кромсала руку джит и тянулась к лицу. Та отпихивалась коленями и локтями. Терпеть! кричал Лью в ее голове. И она терпела. Наконец рана на боку нюкты дала о себе знать. Ее хватка начала слабеть. Тварь заскулила, напоследок стиснув клыки и обмякла, навалившись всем телом. Они долго так лежали. Нюкта, поскольку была мертва, Джид, потому что не осталось сил. Когда она все же выбралась, то сразу стала ощупывать тварь. Вместо склизкой чешуи обнаружилась короткая жесткая шерсть, а выступающий под кожей хребет привел к большой голове, на которой нашлись мокрый нос, крошечные глазки и большущие уши торчком. Одно из них было рваным, и Джит сразу его узнала. «Ну вот, ты убила моего пса», — произнес Лью. Что-то потекло по щекам, Джит. Может быть, кровь с волос, а может, слезы. И в доме тоже Андер был. Почему он напал? Вообще-то это ты на него напала. Тогда откуда вонь, свист? «Я не понимаю!» «Конечно, не понимаешь!» «Ведь ты всегда жопой меня слушала!» «Наши собаки не читав вашим деревенским шавкам!» «С помощью этого свиста они видят даже в полной темноте!» «А вывалившись в нерестилищах, маскируются под нюкт!» «В общем, они зашли в темь, куда дальше нас!» Лью сел рядом и нежно погладил морду Андера. Я и подумать не мог, что это он в факторию забрался, бедняга. Но он порвал тебе горло. И правильно сделал. Я пытался убить его, Джид. Не гляди так, нам ведь нужно было что-то жрать. В последний момент рука дрогнула, да и темно было. В общем, я только ранил его, а он извернулся и хватанул меня за шею. «Вот так все и получилось!» «Ну что молчишь?» Ей нечего было сказать. Кривясь и стоная, она поползла назад, отыскала сумму, а в ней бутылку, после чего щедро промыла укусы жгучим бренде. Боль была такой, словно руку в огонь сунули. Джит вопила, пока не сорвала голос. Придя в себя, она замотала предплечье тряпкой шарфом И с трудом встала и побрела по тракту. «Да стой ты!» — рявкнул ей вслед Лью. «Ты ведь можешь!» «Тебя не тронула!» «И его не стану!» «Нельзя так!» «Неправильно это!» Она ушла, а Лью остался рядом со своим псом. Ей снились поверхности, барьеры, грани... Расстояние, двери, подполы, щели, колодцы, ямы, зеркала, тупики, лестницы, небо, солнце, глаза, сердца. Но нигде она не видела света. Джет рассчитывала умереть во сне, но не вышла. Очнувшись, она долго пялилась в темноту, вспоминая, как и когда уснула. Скорее всего, просто грохнулась на дорогу, Откуда еще взяться этой шишки на лбу? Гораздо важнее было то, что, вытянув руку, Джид нащупала нож. Прошел, должно быть, час, прежде чем она встала на трясущиеся измученные ноги. «Сегодня мой последний день», — осознала Джид. «До Хофнунга ей не дойти, это ясно. Но ведь можно просто идти. Разве не в этом смысл? В том, чтобы идти». Она потащила свое тело вперед, убеждая, заставляя, надрывая ноги. Сначала правую, затем левую, правую, левую. Каждый шаг отзывался болью в руке, стоном в горле. Даже верные спутники, голод и жажда, бросили ее, оставив лишь свербящую пустоту в животе. Впрочем, Джит не удержалась и облизала, покрытые запекшейся кровью пальцы, Об оставшемся Бренде она и вовсе не вспомнила. Все, чего ей хотелось, это не умереть в одиночестве. Час за часом она ждала шагов за спиной, но не слышала даже собственных. «Лью!» Чистая тишина молчала в ответ. «Лью!» Она звала его, умоляла вернуться, каялась за смерть Андера, за то, что еще дышит, но Лью не было. «Никого не было и не будет. Есть только дорога, что безжалостно отвергает ее плоть». Джид петляла, металась по сторонам, дорогу сменил коридор, но стен не было. Только двери, но все запертые. Пока что запертые. Хотя это был не коридор, это тракт. А под ногами булыжники или доски, или темнота. Джит шагала по темноте, в которой не было ни шороха, ни малейшего колебания. Мрак толкал в спину. Держал за шкирку, будь то ребенка, что только учится ходить. Она больше не могла упасть. Ноги сами не тело уже помимо ее воли. Воля больше не имеет значения. Ей суждено идти. И она будет идти, выпучив глаза, разинув рот. «Предки добрые», — шептала Джид засохшими мертвыми губами. «Дайте мне смерти». Она не могла вспомнить ни одной молитвы. Ни одного слова, ни одного звука, рассудок плавился, испарялся. Джит была наедине с темью, а потом осталась только темь. Почти. Сапог зацепился, стопа подвернулась, и Джет рухнула вперед, с размаху впечатавшись во что-то макушкой. Когда утих звон в ушах, Джит решилась потрогать внезапную преграду. Так, вот широкая деревянная доска, городские ворота, чуть выше палка, продетая через какую-то железку. Что бы это могло быть? На что это? Джид скорчилась, сжимая ладонями голову, выворачиваясь в немом вопле. Знакомо скрипнула дверь. Кто-то вышел на крыльцо и сел рядом. С возвращением, печально сказал Лью. «Я старалась». «Знаю, Джет, но рыба не сможет дышать на суше, как бы она ни хотела». «Такова ее природа. Прими истину. тем уже внутри тебя, в твоем черепе, во снах, в отражениях. Ты пропитанным мраком». Лью запустил пальцы в ее волосы, так как она любила. «Помнишь, что я рассказывал про собак?» «Чтобы выжить, они переиначились, изменились, ты тоже можешь быть другой. Пойми, наконец, нам не нужны глаза, чтобы видеть. Пойми, и ты прозреешь!» В ладонь Джит удобно лег нож. «Я ведь учил тебя, вспомни». «Ну да, точно, учил». Прижавшись спиной к двери, Джит смочила подол юбки остатками Бренди и тщательно протерла лезвие. Вот так. Теперь правильно, как должно быть. Она боялась, что рука будет дрожать, но рука ее была тверда. Закончив, Джит подняла голову и протянула темно тело Дони, на которых лежали ее никчемные глаза. В то же мгновение она ощутила мягкое касание иного света. Там, под сводом неба, зияла бездна. Оборотная звезда. Источник теми. Джит не видела его, но знала, что оно есть. Черное солнце. Первым делом Джит в волю напилась из колодца. Затем отыскала на кухне огневой и растопила камин, возле которого проспала должно быть целый день. Найденный в кладовке топор помог расправиться с замком на опочевальне Нестора, где помимо сушеных грибов и галет, добычей Джит также стала бутылка сливового вина. В комнате прачки Уна, ее звали Уна, Джит отрыла почти новое красное платье, которое прежде ей так нравилось. Приодевшись, она завернула лью в покрывало и выволокла во двор, где закопала в рыхлую жирную землю. Потом были дни и дни, Джит осознала мрак перед собой. Заходя на кухню, она точно знала, где найдет нож, в каком месте сесть на стул и куда свернуть, чтобы не расшибить нос об стену. За оградой фактории теперь шелестела роща, скрученных в петли деревьев, и Джит часто туда ходила нарвать вопящих от страха плодов. Вокруг сновали нюкты, большие и малые. Одни избегали ее, других избегала она. Это было хорошее время — Но в одну из ночей, лежа на крыше фактории и смакуя вино, Джит поняла, что пора уходить. Ее давно уже ждут. Следующим утром она отправилась в путь. На ногах у нее были ботинки лью, плечо оттягивала сумма с припасами, а ладонь сжимала черенок от метлы. Джит шла по тракту на север, и дорогу ей освещало, вывернутое наизнанку солнце.